К вечеру два главных заговорщика отлично поладили, и той же ночью произошел государственный переворот. Флот барракировал дворец моря, начальник столичного гарнизона заменил караул своими людьми, и султана вместе с матерью беременной Михри Ханун перевезли на лодке во дворец Ферия.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 Звали офицера гасан бей красавицы мехри ханом он приходился братом и у придворных при лестниц пользался невероятная популярность ибо был очень неударен собой от важен и превосходно исполнял итальянские арии все называли гасанбе просто черкес через несколько дней после того как абдул азис так неловко укоротил себе бороду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 Он попил кофе с адъютантами, покурил, поболтал о всякой всячине. Потом лениво прошелся по коридору и внезапно рванулся в зал, где шло заседание. Митхат и прочих сановников Гасан Б. не тронул, но военному министру всадил в грудь две пули из револьвера, а потом добил старика Ятагану. Те министры, что...